— Мыслю, Дик? — Мыслю. Да вам за свою жизнь в голову не приходило замыслить что-то против меня. Ваша любовь ко мне — вот истинная причина, почему вы лежите здесь в этот самый момент. — Приятно знать, что тебя поняли. Я глубоко вам обязан, Оукс, за то, что не стали сигналить мне и моему дивизиону, когда я так по-дурацки не вовремя. Просил вас выждать. Я тогда переживал такие душевные муки, по сравнению с которыми любая физическая боль, претерпеваемая мною ныне, является блаженством. Ваше самопожертвование дало время сердцу побудить вас к тому, что ваши чувства жаждали сделать самого начала в Лютер, — прервал сэр Джервис. — А теперь, как ваш командир, я предписываю раз и навсегда молчать на сей счет. Я постараюсь подчиниться. Мне уже недолго оставаться под вашим командованием, Оукс», добавил контр-адмирал с вымученной улыбкой. «Пусть меня не обвиняют в мятеже за последний поступок в моей жизни. Вы должны простить один грех оплошности, если вспомните, как сильно и исчерпывающая моя воля подчинялась вашей за последние 35 лет. Как мало профессиональных мыслей созрело в моем уме, которые не были бы порождены вашим». Не говорите больше насчет простить. Я приказываю вам, Дик. То, что вы показывали прямо-таки девическое послушание в исполнении моих приказов, это правда, которую я буду утверждать перед Богом и людьми. Но если речь идет об уме, я далек от утверждения. Будто мой превосходил ваш. Я считаю и настаиваю, что если говорить по правде, то можно утверждать, что в этот самый момент я пользуюсь профессиональной репутацией, который более чем наполовину обязан вам. Теперь это имеет мало значения, Джервис. Теперь мало значения. Мы были двумя беспечными и веселыми парнями, Оукс, когда впервые встретились с юнгами только-только из школы и такими жизнерадостными, какими нас сделали здоровое тело и здоровый дух. Так оно и было, Дик. Да, мы были такими беспечными, будто этот печальный момент никогда не наступит. А еще были Джордж Энсон, Питер Уоррен, малыш Чарли Сондерс. Джек Бинг и вся наша компания, жившая в самом деле так, будто смерти для нас не существовало. Мы держали свою жизнь как бы в собственных руках Оукс. Так часто бывает Дик в детстве и юности. Но тот самый счастливый в конце-то концов, кто может встретить эту минуту, как вы, спокойно и вовсе не уповая на свои заслуги? А у меня была превосходная мать Оукс. Как мало мы в юности думаем о том, сколь многим обязаны неиссякаемой нежности и прозорливым уроком наших матерей. Обе наши умерли, когда мы были молоды. Но я все же думаю, что мы остались их неоплатными должниками. Сэр Джервис просто кивнул, не ответив сразу. Наоборот, последовала долгая пауза, во время которой вице-адмирал подумал, что его друг задремал. Он ошибся. «Вас сделают виконтом Болдера», — за эти последние дела Джервис неожиданно подал реплику раненый, обнаруживая, как сильны его мысли все еще были заняты интересами друга. «И я не вижу, почему вы снова должны отказываться от перства. Те, кто остаются в этом мире, могут прекрасно ужиться с его обычаями и мнениями, не поступаясь более высокими обязанностями». «Я», — воскликнул сэр Джервис Угрюма, — «мысль о таком ознаменовании того, что произошло, была бы для меня хуже поражения. Нет, я не желаю, чтобы перемена имени постоянно напоминала мне о моей потере». Млюутер казался более благодарным, чем довольным, но ничего не ответил. Теперь он впал в легкий сон, от которого не пробудился, пока не наступил час, им самим назначенный для бракосочетания Уичерли и Милдред. Когда один дядя умер, И еще не погребен, а другой готов покинуть этот мир навсегда, обряд, обычно считающийся и радостным, и торжественным, может показаться не ко времени. Но умирающий захотел обрести утешение в уверенности, что прежде чем испустит дух, оставляет свою племянницу под законной защитой человека, способного сделать это не хуже него самого. Читатель должен вообразить аргументы, использованные по этому случаю, но они были таковы, что убедили всех в конце концов отбросить обычные предубеждения ради требований момента. Уместно добавить также, чтобы предупредить безосновательные придирки, что законы Англии по поводу заключения браков были не так строги в 1744 году, как впоследствии, и что тогда было законно совершить церемонию в частном доме без официального разрешения и даже без соглашения в церкви, ограничений, введенных несколько лет спустя. Штраф за освобождение от оглашения составлял приличную сумму в сто фунтов, налагавшуюся на священника, и Болюотер предпочел скорее уплатить этот штраф, нежели отказаться от единственной великой цели в жизни, которая еще оставалась у него. Этот штраф никоим образом не умолял законность брачного договора, хотя миссис Даттон, как женщина, противилась мысли расстаться со своей любимицей без строгого соблюдения всех принятых формальностей. Этот пункт был, наконец, улажен с помощью аргументов, обращенных к разуму этой почтенной женщины, а также указаний на неотложность этого случая. Однако ее согласие было дано с условием, что официальный документ будет выправлен впоследствии, и второе бракосочетание совершится в подходящий момент, будет церковные власти дадут на то согласие. Ешь сама по себе совершенно невероятная. Мистер Роттерхем воспользовался законом, налагающим штраф, как предлогом, чтобы не совершать обряд. Однако его подлинный мотив был разгадан, и капеллан Плантагенета, служитель Бога, исполнены твердости духа и милосердия, заступил на его место. Блевотер попросил, чтобы присутствовало столько капитанов в флотилии, сколько удастся собрать, и появление этих воинов в морских просторов вместе с прибытием священника стало первым вестником приближения назначенного часа. «В наше намерение не входит останавливаться на подробностях церемонии» которая заключала так много мучительного в самой своей торжественности, ни Уичерли, ни Милдред не произвели никаких перемен в своей одежде, и прелестная невеста плакала с момента начала службы и до момента, когда она оставила объятия дяди, чтобы оказаться в объятиях своего мужа. Ей помогли покинуть комнату. Все в самом деле выглядели печальными, кроме Блюутера. Для него эта сцена была волнующей, но она принесла большое облегчение его душе. «Теперь я готов к смерти джентльмены сказал он, когда за новой супружеской парой закрылась дверь. «С моей последней мирской заботой покончено, и для меня было бы лучше обратить все свои мысли к переходу в иное бытие. Моя племянница, леди Уичком, понаследует то немногое, что я могу оставить, и я не знаю, так ли уж важно доказать ее происхождение» раз ее дядя недвусмысленно завещал то, что должно было бы стать собственностью ее матери, ее тетки-герцогини. Однако, если мое предсмертное заявление может на что-нибудь сгодиться, вы слышите его и можете его засвидетельствовать. А теперь подходите и попрощайтесь со мной по одному, чтобы я мог благословить вас всех и поблагодарить за незаслуженную и, боюсь, не такую уж взаимную любовь с моей стороны». Последовавшая сцена была торжественной и печальной. Один за другим капитаны подходили к постели, и каждому умирающий сумел сказать нечто доброе и прочувствованное.